Прыгуные картежники. Четверо игроков были представителями какой-то странной породы живых существ. Кожу их покрывала блестящая серебристо-зеленая чешуя. Между пальцев рук, в которых они держали довольно потрёпанные засаленные карты, виднелись плавательные перепонки. Физиономию картежников были почти человеческие, но в то же время было в них что-то рыбье. Игра, которую они вели, похоже, требовала максимальной сосредоточенности, потому что никто из них не замечал Кэнди, пока она не налетела на них на полной скорости, едва не врезавшись в стол. Эй, ты поосторожней! прикрикнула на нее одно из невероятных существ, явно женского пола. И вообще, держись от нас подальше. Нам тут только зевак не хватало. Трое картежников, не мигая, таращились на Кэнди. Четвертый же, улучив удобный момент, сперва воровато заглянул в карты своих соседей и только потом с преувеличенным интересом возрился на Кэнди, явно надеясь отвлечь внимание от себя и своих неблаговидных действий. «Ты, видно, заблудилась!» — сказал мошенник. Судя по виду, это был представитель мужского пола диковинного морского народа. В речи его улавливался легкий французский акцент. «Боюсь, так оно и есть», — кивнула Кэнди, отплевываясь. «Я потерялась». «Совсем». «Помог бы ты ей, что ли, Додо?» — обратился хитрец к своему соседу слева. Все равно ведь проигрываешь». «Откуда ты знаешь?» Ответ на это Додо получил от своей прежде, не вступавшей в разговор соседки по карточному столу, которая снисходительно с некоторым высокомерием потрепала его по плечу. «Да ведь ты вечно проигрываешь, дорогой. Пойди-ка и в самом деле помоги девчушке». Додо еще раз посмотрел свои карты и, очевидно, уразумев, что шансов на выигрыш у него и в самом деле никаких, небрежно швырнул их на стол. Не понимаю, почему бы нам не играть в водное поло, как всем нормальным людям, пробурчал он, надув губы, отчего стал еще больше смахивать на обиженную рыбину. Он подхватил со стола рюмку и опорожнил ее одним глотком, после чего проделал нечто такое, от отчего у Кэнди глаза на лоб полезли перепрыгнул через стол и на огромных перепончатых лапах поскакал по воде прямо к ней. И только когда добрался, плюхнулся в воду, так что над поверхностью остались лишь голова и плечи. От Дадо пахло спиртным, и он с немалым трудом сфокусировал свой блуждающий взгляд на лице Кэнди. Кэнди имела печальный опыт общения с людьми, пребывавшими в подобном состоянии. Они всегда ее раздражали. Но в ее нынешнем положении уж лучше оказаться в обществе подвыпившего незнакомца, чем одной дрейфовать по воле волн в чужом и опасном море. «Меня зовут Додо!» — представилось странное создание. «Я слышала, как к вам обращались», — кивнула Кэнди. «А я — Кэнди Квокенбуш. Ты ведь не иначе, как из иноземья, угадал?» Он с любопытством разглядывал ее, поднимаясь и опускаясь вместе с ней на волнах. «Да, оттуда». «Подумываешь вернуться?» «Очти, путь не близкий». «Нет, нет, я вовсе не собираюсь туда возвращаться», — поспешила заверить его Кэнди. «Я направляюсь в аборат». «Эшь ты!» При упоминании абората за столом началось оживление. Еще двое игроков бросили свои карты под протестующие вопли мошенника, который принялся упрекать остальных в том, что они лишили его верного выигрыша. «Нечего было подглядывать, Пью». Небрежно бросила одна из женщин и проворно подбежала по воде к Кэнди. В отличие от Додо, пьяна она не была. Бестеремонное любопытство, с которым она принялась разглядывать Кенди, чем-то напоминало девушке взгляд хвата в первые минуты их знакомства. «Не ты ли часом все это устроила?» «Что вы имеете в виду?» Кэнди беспомощно огляделась по сторонам. «Так ты или нет?» — настаивала женщина. «Меня, кстати, зовут Тропелла». «Очень приятно». «Да-да, само собой», — нетерпеливо перебила ее Трупелла. «Это ведь ты вызвала маму Изабеллу, да?» Кэнди не видела причин отпираться. «Да», — кивнула она, — «это я вызвала море. Но я даже не подозревал, И опять Трупелла ее перебила, причем довольно грубо. «Да-да, само собой, но зачем? Это ведь запрещено!» «Ох, оставь ты барышню в покое», — заступился за Кэнди Додо. «Нет уж, к этому надо отнестись со всей серьезностью. Путь моря в иноземье был заказан, и мы все об этом знаем. Так почему же? Послушайте». Кэнди перебила собеседницу с не меньшей бесцеремонностью, чем та дважды прерывала ее: «Не могли бы мы отложить этот спор на потом. Где-то здесь, в море, мой хороший знакомый, я не знаю, как мне его найти». «О, милосердные боги!» — вздохнул Дудо. «Как его хоть звать-то?» «Ну, вообще-то он не один, их восемь, если считать всех этих братьев, которые живут на его... голове», подсказал Додо, округлив глаза и наклоняясь к Кенди. «Вот именно, так вы его знаете?» «Наверняка это никто иной, как Джон Хват», заявила Тропелла. «Ну да, он самый». При упоминании о присутствии где-то неподалёку Джона Хвата, последний из картюжников вышел из-за стола и, подпрыгивая как мячик, приблизился к Кэнди. Она стала объектом всеобщего внимания. «Выходит, ты приятельствуешь с Джоном Хватом», — произнесла Тропелла. «Мы знакомы». «Он профессиональный преступник высшего класса», — вставил Пью. «Объявлен в розыск на нескольких из часов за крупные кражи, и один владыка знает, за какие еще подвиги». «Неужели? Вот уж никогда бы не подумала, что он не в ладах с законом. По правде говоря, я никогда прежде не встречала такого воспитанного господина». «Ой, да нам-то какое дело, чем он промышляет!» Пожала плечами Тропелло. «Нас уж свои законы, а у нас свои. Тут и нет ни судей, ни тюрем». «Да и воровство здесь редкость», — прибавил Пью. «Красть-то особенно нечего». «А мы, кстати, зовемся морскими прыгунами», — пояснил Додо. «Ну а ты что скажешь?» Тропелла обратила на Кэнди взгляд, исполненный прежнего высокомерия. «Тебе там не место?» «Ведь так?» «Простите?» «Тебе не место в том, в твоём мире. В оборот тебя призывает сама судьба. Там твое предназначение!» Тропелла заявила это таким тоном, будто ей вовсе не требовалось, чтобы Кэнди подтвердила или опровергла ее слова. Просто сообщила о результате своих загадочных умозаключений. «Нельзя ли все же как-нибудь разыскать хвата?» Кэнди с надеждой переводила взгляд с одного получеловечьего полурыбьего лица на другое. А ну-ка, Додо, — да сказал Пью, займись этим! У тебя ведь самая мощная глотка. О, с превеликим удовольствием! просиял тот. Пошатываясь, он сделал несколько шагов по водной глади и в припрыжку взобрался на гребень ближайшей большой волны. Там он выпрямился и стал вопить, что было сил. Голос у него и впрямь оказался глубокий и сильный подстать оперному солисту. «Мистер Хват!» — проревел он. «У нас здесь ваша подружка. Еще пара минут, и мы ее съедим с салатом из водорослей, так что извольте поспешить ей на выручку!» Он с усмешкой подмигнул Кэнди. Шутка. И приставил карту лапы, сложенные рупором. «Эй, мистер Хват, где же вы?» Кэнди с некоторой опаской взглянула на пью. «Он правда шутит?» «Но ясное дело!» — кивнул тот. «Разве мы позволили бы себе съесть важную персону вроде тебя? Что греха таить, время от времени любому из нас случается полакомиться каким-нибудь зазевавшимся моряком, но...» Он выразительно пожал плечами. «И ты бы не удержалась, если бы тебе пришлось есть одну только рыбу». На завтрак, на обед и на ужин. На первое, на второе и на третье. Жёлтая рыба, зеленая рыба, синяя рыба. Рыба с маленькими веселыми глазками, которые лопаются у тебя во рту. Она так приедается, эта рыба. Поэтому приходится иногда разнообразить меню матросами и рыбаками. «Но ты за себя не беспокойся. Тебя мы пальцем не тронем и с радостью проводим до самого аппарата. Можешь на нас положиться». Додо продолжал кричать, перебирая лапами, чтобы удержаться на вершине волны, как человек, который бежит вверх по ступеням идущего вниз эскалатора. «Эй, Хват, мы очень-очень проголодались!» «По-моему, он вас не. Кэнди хотела сказать. «Не слышит, но не успела». В следующее мгновение Хват с неистовым плеском вынырнул из воды позади Додо и ухватил ее за бока. Дудо не удержал равновесия, и оба они бултыхнулись в воду, на мгновение скрывшись под ее поверхностью. Братья успели хором выкрикнуть нечто угрожающее. Пью и тропелло кинулись на помощь своему приятелю, им не без труда удалось вырвать его из цепких рук разъяренного хвата. Но, «Ну, но, ну, астынь! пробормотал Додо, взбираясь на ближайшую из волн и вытягивая перед собой обе ладони с перепончатыми пальцами, чтобы хват чего доброго снова на него не кинулся. «Ведь это была всего лишь шутка. Я пошутил, чтобы привлечь твое внимание. Мы бы пальцем не тронули эту твою милашку. Обидно даже, что ты мог такое о нас подумать. Мы воспитанный морской народ, а не какое-нибудь там глубоководное отребье. Понимать надо. Разве не так, Кенди? «Они все были очень милы и очень добры ко мне», — поспешила успокоить своего друга Кэнди. «Никто меня и пальцем не тронул». Джонов это почему-то не убедило. Они обменивались между собой свирепыми подозрительными взглядами, и, наконец, Джон Соня сердито бросил. «Шутка говоришь. В таком случае самое бездарное из всех, какие мне доводилось слышать». «Не приди они на помощь, я бы утонула», — — заверил его Кэнди, пытаясь разрядить ситуацию. — Честное слово, я была просто в панике. — И однако ты совершенно прав, — примирительно пробормотал Пью. — Шутка и впрямь была идиотская. И в качестве извинения мы готовы доставить вас обоих в аборат. Нрав у Изабеллы крутой, и нам совсем не хочется, чтобы две столь важные персоны пошли ко дну и сгинули в пучине Так вы нас отвезете? Губы Хвата растянулись в кривоватой улыбке. «Вы это серьезно? «Разумеется, отведём!» — кивнула Тропелла. «Это самое малое, что мы можем для вас сделать!» Кэнди это предложение пришлось как нельзя более по душе. Хоть она и последовала совету Хвата, положившись на маму Изабеллу и позволив то и себя нести, усталость брала свое. Сказывалась ледяная вода и отчаянная качка в высоких волнах. Не говоря уже о беге на перегонке с Мэндельсоном Остовом, который предшествовал этой водной процедуре. «Как думаете?» — обратилась она к Джонам. «Примем предложение». «По-моему, решать это надо тебе», — сказал хват. «Очень хорошо», — улыбнулась Кэнди. «Мой ответ — да». Пью подмигнул хвату. «Но так как? Раз леди говорит «да», — без колебаний ответил тот, значит, так тому и быть. «Восхитительно!» Подал голос четвертый из карточных игроков. Кстати, я Коконо. Я только хотел сказать, до да чего же приятно повстречать такую знаменитость, как мистер Хват. Тропелло правду говорит: нам до закона в суше нет никакого дела. Пусть сколько угодно твердят, что вы преступник. Подумаешь, зато ведь вы мастер своего дела, а это главное. Джоны в ответ на хвалебную речь принялись на перебой отрицать приписываемые им заслуги. Кэнди удавалось расслышать только некоторые обрывки их сбивчивых речей, но даже в этом хаосе звуков она уловила, насколько противоречивы и неубедительны были попытки братьев оправдаться. Ее это очень позабавило. «Выходит, это правда?» Смех Кэнди положил конец спору Джонов. «Вы все мастера в преступном ремесле?» «Ну, как тебе сказать?» Неуверенно пробормотал Джон губошлёп. «Эй, ты поосторожней!» предостерёг брата Джон-удалец. «Мы, конечно, не святые!» — приободрился губошлёп. «Так и есть. Всё правда!» — прыснула Кэнди. Хват утвердительно кивнул. «Что толку отпираться? Вы попали в компанию восьми воров международного класса!» Он проговорил это небезызвестной гордости. «Так что мы и вправду не святые!» «Ну а кто без греха?» Философский изрек Додо и, подумав, прибавил. Кроме святых, разумеется. За сим дискуссия на щекотливую тему была завершена, и морские прыгуны подхватили своих гостей на плечи. Каждого из пассажиров несли два прыгуна. Ноги придерживал у себя на плечах тот, кто прыгал впереди, а его напарник подпирал лбом и ладонями спину в районе лопаток. Это был не самый удобный способ перемещения, но хвату, и в особенности Кэнди, он все же казался намного предпочтительнее плавания в ледяных волнах, где ты ежеминутно рискуешь пойти ко дну или угодить впасть большому зеленому мантизаку. На какой из островов ты держишь путь? Спросил, пью Кэнди. Понятия не имею. Это мое первое посещение аппарата. Головная пара прыгунов вопросительно возрилась на Джонов первым вызвался ответить Джон соня. «Лично я за то, чтобы отправиться на веб день, что в сумеречном проливе». Остальные братья согласно кивнули. «Так тому и быть, значит, и веб день», провозгласил Кокуно. «Минутку», — спохватилась Кэнди, «не забудьте свой столик». «О, и без нас доберется до дому», заверил ее Кокуно. Мица! Из воды вынырнула голова, огромная и почти такая же квадратная, как и панцирь, на котором все еще виднелись карты и лунки. Говорившему медленно обратилась морда с крупными грубоватыми чертами, сведенными в скорбную меланхолическую гримасу. Мне обождать вас в Тацмагоре! — вопросило удивительное существо. — Да, будь любезна! — сказал Коконо. — Очень было удобно на тебе играть! — Добавил Додо. Как всегда. А, -а, -а пустое! ответствовал карточный столик и уныло поплыл прочь, шлепая по волнам широкими плавниками. Кэнди тряхнула головой. Ей чего-то вспомнился дядюшка Фред, которого она обожала. Он приходился милиси старшим братом и работал в Чикагском зоопарке уборщиком клеток. Как-то раз он провел Кэнди по всему зоопарку и показал своих любимых зверей. Все они, как на подбор, были странными созданиями. Многие их назвали бы уродцами. муравьет, двупалый ленивец, мулы. Если тебя когда-нибудь одолеют сомнения, если у Создателя чувство юмора, достаточно прийти сюда и полюбоваться на этих ребятишек, сказал тогда дядюшка Фред. Кэнди улыбнулась про себя, представив его как живого. Круглая голова, блестящая на солнце лысина, добрый, внимательный, ласковый взгляд устремлен на нее, на Кэнди. Вот кто пришел бы в восторг от митцы плавучего карточного столика. Увидев это чудо из чудес, дядя Фред Пади хохотал бы до слез. «Чему ты улыбаешься, леди?» — полюбопытствовал Хват. Но прежде чем Кэнди успела ответить, морские прыгуны понеслись вперед с невероятной скоростью, взяв курс на вебу гаснущий день.